Ее убили, стянув ей горло черным шелковым шнурком. — Негодяй! — воскликнул Янас, сжав кулаки Но что доказывает, что именно туксы сует хана похитили маленькую дарму? — спросил Сандакан. — Это могли быть просто бандиты, которые... — Нет, нет, мой господин! — прервал его Камамури. — Это были именно они. — Недели позже мой хозяину нашел в своей комнате стрелу которая была пущена с улицы. Наконечник стрелы имел форму маленькой змеи с головой женщины, эмблемой сектантов богини Кали. «Ах так!» — воскликнул самдакан, нахмурив лоб. «Но это не все», — продолжал свой рассказ индийц. «Утром мы нашли у дверей дома листок бумаги, на котором была эмблема туксов, а над ней нарисованы два кинжала, пересекающие букву «С». «Подпись Сойот хана вопросительно сказал Янос. «Да, и что же? Английская полиция так ничего и не обнаружила Они продолжали поиски еще несколько дней, но потом сочли, что это безнадежное дело. Я думаю, они просто не захотели связываться с туксами, чтобы не иметь лишних неприятностей от них. Они не вели поисков в Сандербане». — спросил Сандакан. — Они сказали, что не имеют достаточных средств и людей для этого. — Значит, у правительства Бенгалии нет больше солдат, — сказал Сандакан. — Англо-индийскому правительству сейчас не до этих сектантов-туксов. Восстание не улеглось а ширится день от дня и грозит захватить всю Индию. — Ах так? В Индии восстание? — воскликнул Янос. — Да, и оно становится все более грозным, господин. Полки Сипаев восстали во многих местах — в мирути в Дели, лахнау Канпури и расправились с офицерами, а потом соединились под командованием Тантия, Топи и отчаянно смелой Рани. — Так, — сказал Сандакан, поднимаясь в сильном волнении, — поскольку ни полиции ни правительство Бенгалии не могут заниматься туксами, ими займемся мы, не так ли, Янос? У нас пятьдесят человек, 50 храбрецов Момпрачема, которых не испугают ни Туксы, ни ужасная богиня Кали. Мы неплохо вооружены. У нас есть корабль, способный противостоять даже английским канонеркам. У меня с собой несколько миллионов, которые тоже будут не лишними в этом деле. С такими силами мы можем объявить войну всему племени Туксов и нанести этому чудовищу Суёдхану смертельный удар». Индийский тигр. В схватке с тигром в Малайзии неплохое получится зрелище. Он отпил вина из бокала и задумался на минуту, глядя куда-то в сторону, затем спросил, резко повернувшись. — Тремальнайк, полагает, что тукси вернулись в свои пещеры на Раймангале? — Да, вне всякого сомнения, — ответил Камамури. — Значит, и маленькую дарму отправили туда? — Конечно, господин Сандакан. Ты знаешь Раймангал? Да, и даже сами их подземелья. Я ведь целых полгода был пленником туксов. Да, я помню. Насколько велики эти подземные норы. Они огромны, господин, и тянутся под всем островом. Под всем островом, говоришь? Прекрасные случаи, чтобы разум утопить там этих каналей А маленькая дарма, мы утопим их потом. Сначала вырвем из их лап эту малышку, мой добрый комамури А где вход в эти подземелья? — Через отверстие в главном стволе огромного баньяна. — Отлично. — Скоро мы навестим, Раймангал, — сказал Сандакан. — Скоро, дорогой Сойотхан, ты услышишь о тигре Малайзии? Послышался грохот цепи и всплеск от падения якоря. Вслед за тем все ощутили резкий толчок. — Бросили якорь, — сказал Янос. — Пойдемте на палубу. — Уже давно... Спустилась ночь над Калькуттой, окутав ее башни и пагоды, ее колокольни, купола и дворцы, но мириады фонарей и фонариков сверкали вдоль широких улиц, на стренде, на широких ее площадях. На реке, разлившейся вблизи города более чем на километр, стояло бесчисленное множество пароходов и парусников с фонарями на мачтах, покачиваясь на своих якорях. Марианна стояла чуть поодаль от них, у самых крайних бастионов Форта-Вильям, чья внушительная громада смутно проступала во тьме. Удостоверившись, что якоря держат прочно, Сандекан велел убрать паруса».